Рассказ шестой. Черные садники смерти. Отрывок. Их кони черны, и черен наряд, И кость черепов нога, Пустые зрачки устремляет взгляд В полуночные луга. Несутся они слепой чередой, И смерть во главе летит. Они посвятили ей каждый вздох, Но им, шагнувшим через порог, Покоя не обрести. Подручники смерти не знают ран, Черна и мертва их власть. Так палачу рассказывал Вран Над виселицей кружась. Соломон Кейн натянул повод, Останавливая коня. Ни звука не нарушала поистине Мертвую тишину темного леса стеной возвышавшегося кругом. Тем не менее Кейн явственно чувствовал, по тенистой тропе к нему приближалось нечто. На самом деле место тут было странное и жутковатое. Огромные деревья подпирали друг дружку, словно неразговорчивые великаны. Их переплетенные ветви почти не пропускали света, так что яркие лунные лучи едва просачивались к земле. Тропа что велась под деревьями в неверном сероватом мерцании, уводила, казалось, прямо в какую-то призрачную страну. Соломон Кейн повернул коня и выхватил пистолет. И почти сразу прямо на него по тропе вылетел всадник. Под ним был вороной конь, казавшийся в лунном свете неправдоподобно гигантским. Сам всадник тоже выглядел великаном. Он пригибался к луке седла, а лицо скрывала бесформенная шляпа, надвинутая на лоб. За плечами, черными крыльями, летел широкий плащ. Соломон Кейн пытался заставить своего коня принять в сторону, чтобы пропустить бешеного скакуна. Увы, тропа была такой узкой, а деревья по обе стороны росли до того плотно, что он сразу понял, ничего не получится. Разве что налетающий садник, придержит коня и даст Кейну время найти более-менее открытое место. Незнакомец, однако, определенно не желал останавливаться. Казалось, конь и всадник слились в одно сказочное существо, которому оставалось до опишившего Кейна лишь считанные шаги. Тут Соломона померещилась, будто в тени бесформенно шляпы и поднятого капюшона мелькнули два горящих глаза. Еще миг, и, подметив всблеск меча, Пуританин в упор выстрелил в это лицо. Его тут же обдало ледяным воздухом, ударившим силой горной реки. Он просто смел Кейна вместе с лошадью на земь, а черный всадник пронесся прямо над ними. Солон кое-как поднялся на ноги, вполне целый, но порядком разгневанный, и принялся осматривать свое коня. Кот отфыркивался и дрожал, раздувая ноздри. По счастью, он тоже не пострадал. Кейн тщетно силился понять, что же произошло. Рассказ седьмой. Луна черепов. Глава первая. Приход ищущего. Гигантская мрачная тень зловеще нависала над джунглями, врубаясь черными зубами, Валый пламень заката. Человеку, устало шагавшему по лесной тропе, она казалась сущим символом смерти и ужаса, исполненным невнятной, но от этого еще более страшной угрозы, Такова тень крадущегося убийцы, упавшего на освещенную стену. И все же это была всего лишь тень высокого скального кряжа. Первый форпост у предгорий, куда держал путь одинокий странник. Добравшись к подножию скал, человек немного помедлил, глядя вверх на черные громады, вздымавшиеся на фоне гаснущего солнца. Он мог бы поклясться, что, глядя из-под руки, заметил некое движение наверху. Однако свет меркнувшего зарева бил прямо в глаза, и он не был твердо уверен, что же именно двигалось там, на вершине утеса.